Глава 29. Телефон настойчиво звонил вот уже в десятый раз. Такой настырный могла быть только Нора, но Лекся не хотел ни с кем сейчас разговаривать, даже с лучшей подругой. Единственный человек, который ей сейчас нужен, с которым она сейчас хотела говорить и попытаться вымолить прощение, ушёл. Она ведь знала, какой будет его реакция, если он узнает о её предательстве. Знала, но тем не менее она рискнула. Лекся не жалела о том, что сделала. Ведь иначе Тайлер до сих пор был бы в тюрьме, ожидая суда. Но даже с учетом того, что она знала, на какой риск идет, от этого не было легче. И никогда не будет. Беззвучные слезы собирались в уголках глаз и тоненькими дорожками скатывались по скулам, капая на прохладные камни. Лекси лежала на спине, направив невидящий взгляд в голубое небо. Она не знала, сколько времени прошло с тех пор, как Тайлер ушел. Талер ушёл. Понимает ли она до конца, осознаёт ли, что он не просто ушёл, что это не так, как попрощаться с человеком до завтра, зная, что скоро вы снова встретитесь, что это навсегда, что самый важный человек в твоей жизни возненавидел тебя и больше не вернётся. Талер её ненавидит. Он не сказал ей этого, но это и не требовалось. Ей всё рассказали его глаза. Я не хочу тебя видеть. Я не хочу тебя видеть. Я не хочу тебя видеть. Последние слова Талера заезженной пластинкой терзали её голову. Она больше не нужна ему. Он не хочет её видеть. И он ушёл. Лексе резко села, опираясь ладонями на острый камень и царапая их до крови. В воздухе не хватало, и вдруг нахлынула такая паника, грозящая обернуться помешательством. Она прижала руки к груди и надавила Она хотела что-то вырвать оттуда, часто, часто задыхалась, боясь, что кислород перестанет поступать в лёгкие. По тело прокатилась конвульсная волна от накативших рыданий. Лексе встала на колени, оперлась одной ладонью о камни, другой обхватила живот. Сдерживать себя не было смысла. Она одна, и никто, кроме озера и окружающих деревьев, не станет свидетелем её агонии. Вместе со слезами из горла вырывались вскрики. словно плач раненого животного никогда прежде она не думала что душевной боль может быть такой сильной пожалуйста пожалуйста между всхлипами бормотала лекси с трудом соображая что говорит вслух ты нужен мне ты так нужен мне тот которому предназначались эти мольбы давно ушёл и он не услышит не узнает когда сил уже не осталось она снова легла на камне бездумно разглядывая горизонт за которым скрывалось весеннее солнце. Как ночь жгала день, так и в её душе мрак поглощал свет. Телефон снова беспрерывно звонил, и лишь бы заглушить эту ненабившуюся скромно трель, Лекс ответила на звонок Норы. "Господи, почему ты не отвечаешь?" в панике зарычала Нора, когда Лекси понесла трубку в кухню. Не хотела, лишённым всякого выражения голосом прошелестела она. Ты где? Похладев от безжизненного тона подруги, с опаской спросила Нора. Не надо. Лекси сама не знала, о чём просит. Она просто не хотела ничего. Лекси, скажи мне, где ты, иначе я звоню в полицию, пригрозила Нора, предав голосу всю свою суровость. Лекси устало вздохнула, понимая, что Нора и правда поднимет полицию на уши, если не сказать ей своё местонахождение. Впрочем, какая разница? Приедет Нора или нет? Её сейчас вообще ничего не волновало. Озеро. Тихо пробормотала девушка и отключилась. Солнце уже почти закатилось, когда она поднялась и пошатываясь пошла к причалу. Ноги отказывались держать её, но лекси превозмогала слабость и продолжала идти, пока не ступила на деревянный причал. Добравшись до края, она словно тяжёлый мешок рухнула на старые доски. И обхватив колени руками, уткнулась в них лицом, а потом она вновь заплакала.